несколько дней тому назад. Москва. Сперва Мария терялась в догадках, от чего её молодой человек при встрече с ней надумал удрать, используя версии и комбинации из начальных ритмов в качестве кодировки, прямо наводя тень на плетьень. И нарвался. Вообще там мог и умереть от переизбытка. Когда не справился, впал в такую болезненную эйфорию, Она тогда чуть убавила поток и, сопоставив уровни, сообразила, её половинка ещё не готова к полноценному обмену. Поэтому оставила потрясённого взаимодействием Виктора в одиночестве, решила разыскать потом. При других обстоятельствах она рассчитывала бережно внедриться по остальным каналам, и тогда ему ничего не угрожает. Ещё будучи дома, После возвращения из командировки, обнаружив в родительском доме искажение, Мария поняла, во время её отсутствия какой-то террорист шастал по квартире, да ещё и родителям мозги правил. Можно сказать, варварски компостировал беззастенчиво помыкая ими, как заблагорассудится. Правда, при этом безобразник оставил после себя приятные волны, вызывая глубинные переживания. никакого негатива не излучающей, будто её собственная родная часть просто приехала чуть раньше хозяйки, переночевала, а потом соединилась с исходником, теперь играя в прятки. Различные подозрения развеял отец, представ утром в роли под опытного и ещё не пробудив своё сознание, сохранив образы и составляющие вмешательства. Не торопился Виктор хвосты за собой выбирать, не ряха. А может, понадеялся, что Маруся не станет глубоко копать под него. Не дооценил прыть. Она, конечно, узнала его, миленького, почти сразу. Оставалось лишь пересечь цель в нужном месте это пара пустяков. Тем более Виктор продолжал беззаботно плескаться в её аквариуме. После экзекуции с любовью устроенной надсуженным Мария, как и обещала, вернулась домой и первым делом заявила отцу, что поедет с ним. Тут не стало пираца. Зная дочкины характер и закалку, она позвонила знакомым и попросила в срочном порядке оформить для Марии допуск на секретные объекты согласно его маршруту. На самом деле, Михаил Аристархович был рад такому обороту. Дочку он просто обожал. Санкт-Петербург В мгновении ока, домчав до аэропорта и прикинув по дороге план действий, Виктор первым делом внимательно простудировал расписание вылетов. Ближайший рейс на Новосибирск только завтра. Это никуда не годилось. Оставалась Москва. Благо на Москву самолёты отправляются чуть ли не каждый час. И Виктор ринулся шерстить технические помещения с целью найти проводника. В итоге, перелопатив уйму персонажей, оператор совсем утомился. Площадь корид корирекций с каждым новым контактом разрасталась в геометрической прогрессии. Многоуровневое широченное поле еле помещалось в сознании. Проблемы возникли практически сразу. Ту ли его оттягощал балласт в виде мягкой и приятной женской энергии, сбивая концентрацию. то ли ресурс уже не подчинялся как раньше, но сшивать контуры пинга становилось всё труднее и труднее. На шлифовку виртуальных швов тратилось непростительно много времени и сил. Ко всему прочему, рейсы вдруг начали откладывать по причине неблагоприятных метеоусловий порта назначения. Грозовой фронт висел над Москвой, как дамоклов меч, объяснил случайно встреченный диспетчер. И просвета не видно. Ситуация превращалась в безвыходную. Безусловно, легально попасть в столицу можно было и на поезде, можно и на машине. Но, во-первых, катастрофически утекающее сквозь пальцы полезное время отбрасывало вариант за вариантом. Во-вторых, если даже он и доберётся, где гарантия, что погода изменится и из Москвы разрешат вылет? в ближайший пригород Петербурга, один из военных аэродромов. Находясь в прекрасном настроении, словно его только что оччастливили серьёзным повышением звания либо в должности, командир сводной авиабригады пил чай. Начальник штаба тем временем докладывал по всей форме, мол, дела идут отлично, воруют в пределах допустимого. Рядом стоял на вытяжку начальник хозчасти, послушно поддакивая дискоте и вправду не все ещё винты с самолётов поснимали, горючего хватает, техническую жидкостью потребляют в меру и почти по назначению, то есть не только для промывки мозгов. Наглухо в шахту отправили всего одного, и то, чтобы отдохнул от семьи. Офицер сам попросился на местный курорт. Откуда взялся столь благостный настрой, полковник Рогачёв не догадывался. Вроде ниоткуда, а причина была. Сегодня к нему на службу заглянет Лидочка. В своё время после кончины супруги он утратил вкус к жизни, с головой ушёл в армейский мирок и совершенно потерял интерес к женщинам. Однако судьба в лице миловидной парикмахерши с теми услугами, в результате всё чаще и чаще стал пользоваться боевой лётчик, подарило ему вторую молодость. И от этой мысли хотелось вновь подняться на крыло, как когда-то. Внезапно в дверь постучали, после чего в кабинет заглянула голова адъютанта. "Давай, полковник, разрешите". "А ну что у тебя там, Дима?" пророкотал военначальник. Пакет из штаба округа прямо из расщелины отрапортировал тот. Рогачёв кивнул. Лейтенант заскочил вовнутрь и вытянулся в струнку, приученный строгим командиром к постоянной муштре. Тот окинул взглядом подчинённого и вопросительно замер. Прибыл с нарочным, продолжал летенант. Он требует личной аудиенции. Но ну, коль требует, полковник улыбнулся и, обращаясь ко всем присутствующим, скомандовал «Свободны!» И кабинет моментом освободился от лишних глаз и ушей. Следом предъясный полковничьи очи предстал фельдъегерь, взял под козырек и без разговоров вручил адресату «желтый конверт» с рогучом, как положено. Закончив формальности, Полковник повертел в руках депешу под грифом «Секретно вскрыть лично», с хрустом разломил печать, внимательно прочел содержимое, после чего нажал кнопку селектора. «Командира 4-й эскадрильи, Головкина сюда! Живо! Чтоб через пять минут, как штык!» «Денисову, готовить пол 101-й к вылету! Да, и особисто пригласи ко мне!» Предполётный инструктаж занял всего 5 минут. Ситуация штатная. Некий чин с товарищами вдоволь поохотившись в Сибири, требовал продолжения банкета в Ленинградском военном округе. Следовало просто забрать туристов из Новосибирска. Для этого и снаряжался спецборт. Майор Головкин с тремя сослуживцами в лётной экипировке с планшетом Через полчаса уже топал к аэроплану. Как вдруг? На подходе к лайнеру метров за двадцать экипаж нагнал УАЗик. Объехал компанию по крутой дуге и остановился, словно шлагбаум, заслоняя самолет. Это был УАЗик коменданта аэродрома. Из машины, не торопясь, вылез грузный мужик в майорских погонах и чуть кургузом кители. подошёл к замершим на полдороги офицерам, взял под руку Головкина, затем отвёл в сторону. "Герослан, вкратчиво начал комендант, мы ведь с тобой всегда находили общий язык. Говори прямо, что нужно. По-свойски, но без понебратства", произнёс пилот. "Понимаешь, родственнику очень надо в Новосибирск. Захватишь повисла мёртвая тишина. Ну и жирную же свинью собирался подложить пилоту местный воратила. Лётный состав сторонился коменданта, стараясь близко не подпускать. Характер у того был вздорный, повадки с гнильцой, стучал как молот по наковальне без разбора. А что до материальной части, всё грёб под себя, зимой снега не выпросишь. Однако головки не опешил и не удивился предложению. Он и сам далеко не прост. Умел вести себя с коллегами правильно, был на особом счету у командира. Пару раз выручал и довольно серьезно. Может и без задней мысли, кто знает. И вообще, всякое, конечно, бывало, но такое... Шевеляя извилинами, со странным выражением лица, словно зная больше собеседника, Командир экипажа продолжал ледяным взором изучать коменданта. Тот вдруг почувствовал себя неуютно и покашливая в кулак, со значением произнёс: "А буду должен". А на точке поинтересовался Головкин: "Кто его с объекта выпустит? А если знаешь, что будет? Не переживай. Мои проблемы «Его встретят на месте!» Комендант хищно улыбнулся и добавил уверенно. «Вовек не забуду!» Прикинув нечто известное ему одному, летчик согласно моргнул. «Ведь можно и повязать пассажира, а затем сдать в особый отдел, объяснив, где как проник никто не видел, пусть спецы им занимаются». «Ладно». Пилот повернулся в сторону винтокрылой машины, что называлось Ил-18, и подытожил. «Его встретят на месте!» Я ничего не слышал. Как он там окажется, тоже знать не хочу. И экипаж пусть найдёт место где-нибудь э и не высовывайтесь, пока не буду уверен, что его действительно встречают. У тебя 5 минут.